Глава восьмая. Звезда работает. «Вот и почтальон!» — сказал Аркусов и, прихрамывая, вышел на веранду. Загорелый черноволосый мужчина в запыленном парусиновом костюме подал ему пачку газет и писем.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 «Садитесь к столу, докладывайте, Архимед!» «Мы уже довольно точно знаем, так сказать, анатомию двойной звезды тумане начал Архимед, разворачивая на столе чертеж. «Вот центр, большое или красное солнце. Вокруг него, вернее,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 а в противоположном углу листа — земной шар с от него точкой. Пунктирная линия соединяла эту точку с планетой Бета. — Вот планета Бета, — обратился Тюменев Каркусову. — Чертеж вам понятен? — Не совсем. — Звезда об тумане проходя мимо нашей Солнечной системы на ближайшем расстоянии, оторвет от Земли часть атмосферы и океанской воды. Приливные явления, как нам известно, происходят одновременно на двух противоположных сторонах земного шара. И звезда вызовет...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 что мы сами себя едва слышим, — сказал Аркусов. Э, — На чем же или в чем мы полетим? — В водяной лодке? — На велосипеде, — сердито ответил Тюменев. Он уже решил не брать Аркусова в путешествие и отделаться от него при первой возможности. Аркусов встал как оратор.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 И съедобны ли они или ядовиты? Какие живые существа встретят нас? Какие насекомые, страшные звери, Быть может, люди? Какие опасности? Вы правы. Вы совершенно правы, Аркусов. Поднялся, прошел по кабинету, Как будто случайно подошел к двери,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 И вы обесмертите свои имена, если вас и это интересует. Наша новейшая радиостанция, ультракороткие волны, которые пробивают все ионизированные слои атмосферы, передаст наши сообщения на землю из глубины небесного пространства. Таким образом, наша задача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 Но мне хотелось бы иметь ответ еще на один последний вопрос. Вы все время говорили о дороге туда, на Бету, но еще ни одного слова не сказали об обратном пути, о возвращении с Беты на Землю. У вас, конечно, имеется вполне разработанный план. План?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 Никогда не вернёмся на землю. Вот именно! И, словно рассердившись на себя за минутную слабость, почти крикнул. Что же вы молчите? Вы устрашены? Знаете же, с вами или без вас, но я лечу на бету. На...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 — Все привычное, любимое, дорогое. — Нет, воля ваша, Иван Иванович, но на это я не могу решиться, — сказал Аркусов. Наступило тягостное молчание. Старый астроном сердито шаркал ногами по ковру, словно отбрасывая с пути невидимые камешки. Ветер шумело свистел над крышей. Аркусов сидел в кресле, нахмурившись, обхватив руками колено больной ноги. Турцев перебирал в своем портфеле листки бумаг, испещренные математическими знаками. Проходило минута за минутой, никто не начинал говорить. Наконец Аркусов поднялся, Сказал «Ну, мне пора» и, прихрамывая, вышел из кабинета. Тюменев запер дверь на задвижку и подошел к племяннику. Лицо старого профессора было взволновано. Глаза пытливые искали глаза Турцева. «Ну, что же? А ты!» — воскликнул Тюменев.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 Разрешение правительства получено. Мы должны принять с тобой участие в переоборудовании гидростата. Придется грибной винт заменить реактивным гидравлическим двигателем и прочее. Чтобы взять большие запасы продовольствия и освободить место для астрономических инструментов,